Исследование номер 29. Межвидовая гибридизация ведет к сокращению разнообразия. Итак, при удачном стечении обстоятельств гибридизация может порождать новые виды. Однако она способна приводить и к уменьшению разнообразия, когда один из видов полностью сливается с другим. И тут тоже важен контекст, те природные изменения, которым вынуждены адаптироваться местные популяции. Подобную ситуацию удалось детально разобрать на примере дарвиновых въерков с острова Флориана, Галапагосского архипелага. В конце XIX – начале XX века на этом острове обитало три вида древесных въерков – малый, большой и попугайный, самый крупный. Как выяснилось, к настоящему времени попугайный древесный въерок полностью вымер на острове, а большой интенсивно гибридизируется с малым, что в итоге может привести к полному слиянию двух видов. Вызвала этот процесс занесенная на остров в 1960-е годы паразитическая муха Филорнис даунси, личинки которой поселяются в гнездах въерков и убивают птенцов. Крупные птицы страдают от паразита сильнее, чем мелкие, а межвидовые гибриды отличаются повышенной устойчивостью. В настоящее время крупные самки стараются выбирать себе мелких мужей, что и приводит к межвидовой гибридизации, а крупные самцы часто остаются бездетными. Гибридизация слабеет в засушливые годы и усиливается в дождливые, что совпадает с колебаниями численности паразитической мухи. Межвидовая гибридизация может приводить к видообразованию, но может давать и обратный эффект, способствуя слиянию разделившихся форм обратно в единый вид. Во второй половине XIX века ученые зарегистрировали на острове Флориана Галапагосского архипелага три вида древесных въерков — малого — комаринхус парвулюс, большого — паупер и попугайного — ситакула. Большой древесный вьюрок, эндемик флорианы, встречается только на этом острове. Малы и попугайны живут также на других островах. В 1947 году орнитолог Дэвид лек изучив собранные в 1852-1906 годах музейные коллекции, пришел к выводу, что вид паупер, большой древесный вьюрок, произошел от попугайных древесных вьюроков, Пситакула, прилетевших на Флориану с острова Исабелла и впоследствии измельчавших. Иллюстрация 7. Цветная вкладка из приложения к аудиокниге. Попугайный вьюрки с Флорианы — это мало изменившиеся потомки другой группы Пситакула, попавшие сюда позднее с острова Санта-Крус. Самым многочисленным видом на Флориане был и остается малый древесный вьюрок — Парволюс. Большой ему уступал, а самым редким был попугайный. С тех пор сведения о видовом составе древесных вьюрков лорианы не пересматривались. Орнитологи продолжали считать, что на острове живет три вида. И действительно, ученым, изредка туда приезжавшим, обычно без труда удавалось разделить пойманных в сети птиц на три группы — мелких, средних и покрупнее. По умолчанию считалось, что это и есть те самые три вида, описанные больше сотни лет назад. Так было и в 2005 году, когда Соня Кляндерфер из университета Флиндерса в Эделаиде, Австралия и ее коллеги работали на Флориане. Но постепенно стали появляться сомнения. Питер и Розмари Грант пять раз посещали Флориану и ни разу не видели, а главное, не слышали попугайного древесного вьюрка. Галапагосские вьюрки различаются песнями. Песню попугайного вьюрка зарегистрировали на флориане в 1962 году, но с тех пор таких данных больше не было. Поэтому Клейндорфер и ее коллеги, вторично проводившие мониторинг древесных вьюрков на флориане в 2010 году, решили получше разобраться в ситуации. Их результаты были опубликованы в 2014 году в журнале The American Naturalist. Ученые сопоставили морфологические и генетические данные, полученные в 2005 и 2010 годах, с историческими данными, теми самыми музейными коллекциями, которые собирались с 1852 по 1906 год и были изучены ЛЭКом в 1947 году. Выяснилось, что музейные коллекции действительно позволяют подразделить флорианских вьюрков на три четко обособленных кластера, соответствующие трем видам – малому, большому и попугайному древесным вьюркам. Морфологические данные по птицам, пойманным и окольцованным в 2005 и 2010 годах, тоже делятся на три кластера, хотя и менее четко. Но это уже другие кластеры. Птиц, сопоставимых по массе тела, размеру клюва и другим признакам с настоящими попугайными древесными вьюрками, в материалах 2005 и 2010 годов не оказалось. Например, у исторических попугайных вьюрков Слорианы среднее расстояние от ноздри до кончика клюва, один из главных признаков, по которым различаются виды дарвиновых вьюрков, составляло 9,9 мм. У больших — 9 мм ровно, у малых — 7,4 мм. У птиц, пойманных в 2000-е годы, которых Кляйндорфер с авторами поначалу приняла за попугайных вьюрков, средняя длина клюва равняется лишь 9 мм. У определенных как большие — 8,3 мм, у малых — 7,3 мм. Аналогичная картина получилась и по другим признакам. У всех юрков, окольцованных в 2005 и 2010 годах, были взяты пробы крови для анализа ДНК. Генетические данные подтвердили вывод, который уже напрашивался на основе результатов морфологического анализа. Те птицы, которых исследователи сначала определили как попугайных древесных юрков Psittacula, на самом деле оказались большими паупер. Попугайных юрков в выборках двухтысячных годов вообще нет. Птицы, поначалу принятые за больших древесных вьюрков, паупер оказались гибридами больших и малых. И только малые древесные вьюрки, парвулюс, действительно оказались теми, за кого себя выдавали. Таким образом, за столетия, прошедшие со времен исторических изысканий, один из трех видов вымер, а два оставшихся начали активно гибридизироваться. Судьба попугайного вьюрка, который был самым малочисленным из трех видов, неясна. Либо он исчез, вовсе не оставив потомков, либо слился с большим. Зато удалось обнаружить факты, проливающие свет на причины и характер гибридизации больших и малых древесных вгерков. Недавно на Флориану была занесена отвратительная тварь, паразитическая муха Филорнис Даунси, вскоре ставшая смертельной угрозой для вгерков и других местных птиц. Впервые эту муху заметили на Галапагосах в 1964 году, а начиная с 1997 года ее личинок стали обнаруживать в гнездах Юрков. Днем личинки прячутся, а по ночам питаются кровью и плотью птенцов, буквально пожирая их заживо. В 2000-е годы на Флориане ежегодная смертность птенцов-юрков, вызванная этим паразитом, колебалась от 27 до 98%. Численность Даунси зависит от количества осадков, которые в свою очередь, определяется чередованием коротких дождливых периодов Эль-Ниньо, когда мух очень много, с более длительными засушливыми периодами Ла-Ниньо, когда мух мало. Птенцы крупных вьюрков страдают от паразита сильнее, чем птенцы мелких. Скорее всего, просто потому, что мухи предпочитают откладывать яйца в большие гнезда. В гнездах малых и гибридных древесных въерков меньше личинок паразитической мухи, чем в гнездах больших древесных въерков. В дождливые 2010 и 2012 годы число личинок по сравнению с засушливым 2005 годом выросло немного в гнездах малых въерков, резко более чем вдвое в гнездах больших въерков и только для гибридов не изменилось, оставшись сравнительно низким. Рисунок 29.1 из приложения к аудиокниге. Возможно, это означает, что гибриды обладает повышенной устойчивостью к паразиту. В таком случае межвидовая гибридизация должна быть очень выгодна, особенно большим древесным вьюркам. Судя по возрастному составу гибридных вьюрков, гибридизация усиливается в дождливые годы и слабеет в засушливые. Этот факт сам по себе еще не означает, что птицы меняют свои брачные предпочтения в зависимости от погоды, то есть в дождливые годы предпочитают партнеров чужого вида, а в засушливые женится на своих. Теоретически данный результат можно объяснить тем, что в дождливые годы повышается относительная приспособленность гибридных птенцов, обусловленная их устойчивостью к паразитам. Поэтому в дождливые годы среди выживших птенцов доля гибридов возрастает. а в засушливые снижается. Правда, брачные предпочтения самок все-таки зависят от количества осадков. Наблюдения за помеченными птицами показали, что в засушливом 2005 году самки большого древесного вьюрка образовывали пары самцами, которые были чуть крупнее их самих. Однако в дождливом 2010 году они явно предпочитали более мелких самцов. Кроме того, среди самцов, не сумевших создать семью и оставшихся холостяками, преобладали крупные особи. Такая избирательность самок большого древесного вьюрка, несомненно, имеет адаптивный характер. В дождливые годы самкам выгодно выбирать себе мужа помельче, поскольку потомство крупных родителей с большей вероятностью будет съедено паразитами. Самцам, конечно, тоже выгодно найти себе жену помельче, но у вьюрков решение о создании семьи больше зависит от самки, чем от самца. Что касается самок малого древесного вьюрка, то их избирательность в 2005 и 2010 годах была одинакова. Они неизменно предпочитали чуть более мелких самцов. В семьях гибридов наблюдалось полное равенство. Гибридные самки выбирали себе мужей такого же размера, как они сами. Скорее всего, гибридизация малых и больших древесных вьерков, а также, возможно, больших и попугайных, происходила и раньше, но до появления паразитической мухи потомство от смешанных браков имело пониженную приспособленность. Благодаря этому виды сохраняли дискретность, хорошо заметную на историческом материале. Появление смертельно опасного паразита изменило ситуацию. В наихудшем положении оказались самые крупные птицы. Не исключено, что это и стало причиной вымирания местной популяции попугайного древесного вьюрка. Что касается больших древесных вьюрков, то с появлением смертоносной мухи им стало выгодно скрещиваться с малыми вьюрками, поскольку гибридное потомство лучше защищено от паразита. Возможно, брачные предпочтения самок большого вьюрка успели измениться под действием отбора, что привело к усиленной гибридизации. Гибридные птицы в дальнейшем скрещиваются преимущественно с малыми древесными вьюрками. Таким образом, гены более редкого большого вьюрка постепенно вливаются в генофонд малого. Редкий вид растворяется в многочисленном. По мнению Грантов, это может привести к полному слиянию двух видов уже через несколько десятилетий. И тогда на Флориане останется только один вид древесных юрков малый, с генофондом, обогащенным примесью генов исчезнувшего большого вьюрка. Исследование в очередной раз показало частичную обратимость ранних этапов видообразования. Стремительные изменения экосистем, вызванные деятельностью человека – В том числе при внесении новых паразитов Представляют серьезную опасность для молодых видов Которые еще не успели приобрести полную репродуктивную несовместимость Для этого требуется, как правило, миллионы лет Если не будут предприняты специальные меры Вскоре могут исчезнуть, слившись в однообразную массу Самые удивительные многовидовые сообщества планеты От дарвиновых юрков до усачей озера Тана И цихлит больших африканских озер